расцвеченную желтыми потеками кровь. Вскоре глиную стал похож на мученика, продырявленного камнями изнутри и изнемогающего от сотни гноящихся ран. Бальдини, конечно, встревожился. Это было весьма неприятно потерять своего драгоценного ученика как раз в тот момент,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 Настоящую маленькую мануфактуру, откуда самые ходовые ароматы, смешанные, разлитые в прелестные маленькие флакончики и упакованные прелестными маленькими девочками, будут рассылаться в Голландию, Англию или Германскую империю. Правда, это было бы не вполне законным для осевшего в Париже ремесленника, но ведь с недавних пор Бальди не пользовался высоким покровительством,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 Герцог Дагион, и так далее. Он мечтал о духах мадам Маркиза Пампадур и даже о духах Его Величества Король, в изящном граненном агатовом флаконе и о праве золотой чеканки. А на внутренней стороне донышка будет выгравировано, выгравирована. а на внутренней стороне донышка будет выгравирована скромная подпись Джозеппе Бальдини.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 приподнял острыми пальцами простыню, бросил один-единственный взгляд на тело гренуя действительно выглядевшего так, словно его пострелили в стопуль, и покинул комнату, даже не открыв своей сумки, которую неотступно таскал за ним помощник. «Случай совершенно ясен», — заявил он Бальдини. «Речь идет о сифилистической разновидности черной оспы с примесью гнойной кори, In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 Нет ни малейшего сомнения в смертельном исходе в течение ближайших 48 часов. Это столь же несомненно, как то, что его зовут доктор Прокоп. Затем он еще раз потребовал гонорар в 20 франков за нанесенный визит и составленный прогноз. За них он обещал вернуть 5 франков в случае, если ему отдадут труп с классической симптоматикой для демонстрационных целей, и откланялся.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 какой-то короткий момент Бальдини подумывал о том, чтобы отправиться в паломничество через реку, в Нотр-Дам, поставить свечу и вымолить у святой Божьей Матери выздоровление для Гринуя. Но потом он отказался от этой мысли, потому что времени было в обрез. Он сбегал за чернилами и бумагой, прогнал жену из комнаты больного, он сказал, что подежурит сам. Потом уселся на стул у кровати с листками для записи на коленях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 Так говорил, или, скорее, так шептал Бальдини в ухо Гриную, неутомимо заклиная, умоляя и льстя. Но все было напрасно. Гринуй не выдавал ничего.